Наконец, на пятый день моей болезни приезжает императрица от Троицы прямо из кареты в мою комнату и застаёт меня без чувств. С ней был листок и ещё другой лекарь. Выслушав их мнение, она велела пустить мне кровь. Как только кровь пошла, я очнулась и, открыв глаза, увидала, что императрица держит меня в своих объятиях. Двадцать семь дней я была между жизнью и смертью. Наконец нарыв в правом боку прорвался, и я стала выздоравливать. Я тотчас заметил, что поведение матери во время моей болезни произвело на всех очень дурное впечатление. Увидавши, что мне дурно, она хотела послать за лютеранским пастором, когда мне об этом сказали, я отвечала: это зачем? Позовите лучшего Симона Тодорского, я охотно буду с ним говорить. Призвали его, и он говорил со мной и в присутствии всех, и все были очень довольны нашим разговором. Это очень расположило ко мне императрицу, и весь двор императрицы часто плакала обо мне. По словам Шетарди, люди неохотно смотревшие на брак великого князя с принцессой цербскую и желавшие видеть невестую наследника принцессу саксонскую. имели неосторожность обнаружить свою радость во время болезни молодой принцессы цербской. Это сильно рассердило ее и совету. Она сказала Брюммеру и Листоку, что приверженцы саксонского брака ничего не выигрывают. Если бы она имела несчастье потерять такое дорогое дитя, то все же саксонской принцессы никогда не возьмет. Брюммер на случай несчастья имел в виду другую принцессу. для великого князя принцессу дармштадскую, на которую также указывал Фридрих II на случай, если цербская принцесса не поправится. Молодая принцесса цербская выздоравливала, и подкопы под Бестужево продолжали вестись всеми способами. Император Карл VII возвел Разумовского, Брюммера и Листока в графы священной римской империи. Прусский король обласкал и одарил молодого брата Разумовского Кирилла Григорьевича, который воспитывался в Берлине. Но гораздо важнее было привлечь на свою сторону человека более влиятельного, чем Разумовский, Воронцова. Шатарди представил Брюмеру, Листоку и Мардефельду, что в настоящее время Воронцов пользуется полной доверенностью императрице и потому не надобно упускать ни минуты для привлечения его. на свою сторону, иначе Бестужев возьмет верх. Пусть листок, оставив личные отношения, объявит Воронцову, что он постоянно питал к нему дружеское расположение, но не мог иметь к нему доверенности в виде его преданному Бестужеву, злому врагу императрицы и Голштинского дома. Таким заявлением легче будет открыть глаза Воронцову насчет видцы канцлера. а потом возбудить его чистолюбие, указавши на возможность для него быть великим канцлером и употребить его орудием для низвержения Бестужева. Листок и Брюмер объявили, что они с своей стороны готовы действовать в этом смысле, а Мардефельд, не теряя времени, отправился к Воронцову закидывать свои сети. «Я приехал к вам», — начал он говорить Воронцову, — «чтобы открыть тайну моего сердца. Я не могу без сердечной боли выносить того положения дел, в котором находится Россия, и единственный способ помочь беде — это ваше вступление в министерство. Искренность ваших намерений и доброта вашего сердца будут вас руководить лучше и надежнее всякого знания и опытности в делах, и потому императрица найдет в вас помощь, которая отвратит приготовляемые ей опасности. Она нашла бы сильную помощь и в дружбе короля моего государя, но теперь нас стараются ссорить. Вице-канцлер явно объявил себя против нас, и я вам объявляю, что и я его более жалеть не буду. Объявляю вам, что пока он один управляет иностранными делами, мой двор не будет иметь никакого доверия ко всему тому, что бы императрица не делала и мне бы не говорила». «Из этого выходит, — заметил Воронцов». что его надобно отправить к какому-нибудь иностранному двору? Или определить больше членов Совета иностранных дел, а если я один с ним буду, то он и меня погубит, когда он такой человек, каким вы его мне описываете?» «Первый путь самый разумный», — отвечал Мардефельд. «Но и во втором случае, кого бы вы ни определили, они всегда будут зависеть от вас, потому что вы пользуетесь доверием императрицы». Сначала они помогут вам своей опытностью, а потом вы и без них можете обойтись. По своей дружбе к вам я обязаны то вам заметить, что вы должны упрочивать свое счастье, но может ли оно быть прочно в том случае, когда принцесса Анна опять вступит на престол, что легко может случиться при настоящем ходе дел? Может ли ваше счастье почитаться твердым и тогда, когда преемником императрицы будет великий князь? Поверьте, он вам не простит того, что вы были в тесной дружбе с неприятелем его дома. Не верите мне? Спросите великого князя самого. Таким образом вы можете утвердить счастье свое и своих детей только старанием об утверждении престола императрицы и порядка престолонаследия, установленного ею в России и Швеции. Король мой, государь, уже почитил вас орденом Черного Орла. Прислал вам портрет свой, украшенный алмазами. Будьте уверены, что он этим не ограничится. Чтобы Воронцов мог увериться в истине слов Мардафельда, великому князю было внушено сказать Воронцову, что без тужив враг Голштинского дома и что об этом сказала ему сама императрица. Но без стужев, стоявший, по-видимому, одиноко перед своими врагами, имел в руках могущественные средства защиты. Все эти депеши Шеттерди были перехвачены. Цифирь разобрано с помощью академика Гольдбаха, и вице-канцлер имел возможность поднести императрице при докладе все эти любопытные вещи с своими замечаниями и оправданиями. Так против того места, где Шетарди писал, что он и приятели его надеются на помощь принцессы цербской, Бестужев заметил неслыханные гонения и старания к невинному покуплению вице канцлера, так что французским двором король прусский побужден министра своего Мардэфельда инструктировать общее с маркизом Шетардием. Стараться его оклеветав погубить и как они безбожно поступают, что уже и чистую душою мутят принцессу цербскую и к тому же склонить и когда на такое безбожество поступили, то без сомнения вероятно, что и его императорского высочества государя великого князя против его вице канцлера тольно и пачи приогорчили, и в таком будучи тягостном, грустном и печальном состоянии только утешение на правосудие ее императорского величества, что всещедрым своим покровом не допустит его вице-канцлера невинным быть сакрифисом жертвы. Шетарди писал, что Бестужев в ярости от приезда принцессы Цербской, и до того забылся, что сказал «вот». Восмотрим, могут ли такие брачные союзы заключаться без совета с нами, большими господами этого государства? Шетарди писал также, что Бестужев склонил на свою сторону московского архиерея, который стал представлять императрице незаконность брака великого князя на принцессе цербовской по причине родства и указывает на другую невесту принцессу саксонскую. На это Бестужев заметил: какого зла в свете и вымыслить не можно. Такое маркиз Шетарди с своими сообщниками Листоком и Брюмером умышленно вице-канцлеру приписывают. сие их богомерзкое и вымышленное оклеветанье удостоверительно доказать может, когда ее императорскому величеству высочайшее угодно будет московского архиепископа или всякую иную духовного чина особу подклятую спросить, ученино ли было ему или кому иному какое-либо не есть отвиться канцлера о супружестве с принцессу ицербскую внушение Или, хотя по меньшей мере, имел ли вице-канцлер с кем-нибудь из них какие-то партикулярные разговоры, наименьше же какие о всем соглашениях?